Глава двадцать восьмая На верхнем этаже новой башни полицейского управления Кипели ожесточенные споры Напуганные политики, высокопоставленные чиновники Высшие полицейские чины Явились на эту встречу, несмотря на разыгравшуюся метель Произошло нечто из ряда вон выходящее И все сгорали от любопытства Терпение было на исходе Опоздавшие действовали на нервы, повторяя одни и те же вопросы. Идиоты! На этот раз мы действительно влепли! гремел папаша усо. Особо важные персоны отвечали ему насупленными взглядами. Они уже привыкли, что папаша усо обращаются с ними как с последним дерьмом, но война за сферы влияния продолжалась. Это означало новые неприятности. По-вашему, Мы не понимаем нависшие над нами угрозы, сухо обронила Адель Шульц, главный сенатор Южного Бельву. Не беспокойтесь, нам все прекрасно известно. Ваше семейство тюсо доигралось до того, что сюда прибудут представители ИТА и все возьмут в свои руки. Папаша Тюсо побагровел. Заткнись, глупая баба! Кабинет полковника Тюсо. Имел неплохую звукоизоляцию, но Анри не сомневался, что и она не препятствие трудному глазу тюсо старшего. В соседних кабинетах наверняка все прекрасно слышно. Анри устало покачал головой. Дядя Гюстав бывает слишком утомительным, а порой просто невыносимым. Толстяк Гаспар Бельво, сидящий в соседнем кресле, кажется, совсем сдрейфил. «Да вы с ума посходили!» — не унималась Адель Шульц. «Кто отдал распоряжение открыть огонь из орудий? Я требую ответа на мой вопрос. Кто этот негодяй?» Последние слова Адели явно предназначались Бельву. Тот скривился. Гаспар явно видел перед собой распахивающиеся ворота тюрьмы ИТА. «Уже поздно что-либо предпринимать!» — заявил папаша Тюсо, отмахиваясь от Адели. «Что сделано, то сделано!» Папаша Тюсо душу бы отдал, чтобы от Грикса осталось мокрое место. Он пойдет на все, даже если понадобится настоящий штурм. Если вы прислушаетесь к моим словам, у нас еще есть шансы выйти из этого щекотливого положения с относительно малыми потерями. Заявление привлекло общее внимание. Присутствующим хотелось только одного – поскорее избавиться от проблем и желательно без излишней затраты сил, они понимали, что теперь не время выяснять отношения. Поймите, не пройдет и десяти лет, как вы позабудете обо всем этом, но при одном условии мы должны держаться вместе и стоять на своем. Однако если вы потеряете контроль над ситуацией, если допустите, чтобы дело дошло до судебного разбирательства, всем нам крышка. Вы, наконец, должны понять, что мы все в одной лодке. Каждый, кто занимает ключевую позицию в управлении колонией, И та не станет церемониться. Если они придут сюда, они нас задавят. Кто-либо из вас бывал внутри тюрьмы Бельво? Поверьте, уж там наверняка каждому из вас обеспечат посмертному приговору. Влияние густого тюсо на Саскочский сенат. было поистине безграничным, и все это прекрасно знали, но хватит ли этого влияния, чтобы пережить ввод вооруженных подразделений ГИТА, или по крайней мере дать обратный ход, делу за которое взялась судья Файнберг? Адель Шульц в это не верила. Вы с ума сошли, вы не замечаете очевидного, на этот раз вам не удастся отделаться легким испугом, избиратели откажутся идти у вас на поводу, «Вы зашли слишком далеко!» «Адель права. Неужели вы надеетесь, что пресса не поднимет шум на весь мир?» Вступил в разговор сенатор Троган. «Вы что, уже заметили на телевидении какие-то признаки скандала?» Присутствующие обменялись испуганными взглядами. «Нет, пока нет», сказала Адель. «А что, собственно, происходит?» Тюсо улыбнулся и сцепил руки за спиной. «Скажем так, крутые братцы, после того, как я лично вызвали их из тюрьмы, позвонили по нескольким номерам. Но вам не удастся заткнуть рот всем до единого, и ТА должно быть уже в курсе дела. У нас есть друзья и ВТА, и они позаботятся, чтобы там не пороли горячку, а мы за это время попытаемся избавиться от источника наших неприятностей. Это означает, что все они станутся участниками в убийстве». И даже не в одном, раз уж речь идет о судье Файнберг. А как на это отреагируют остальные члены судейской коллегии? Поинтересовался Сенат Троган. Им уже сообщили, посмотрим. Старик Энсбери, конечно, может испортить картину. Но если он заортачится, старая развалина Энсбери, мы устроим ему внезапный сердечный приступ. Папаша тюсо довольно осклабился, — А главное, друзья мои, мне наплевать, какие меры потребуются, чтобы сохранить то, что я имею. И не вздумайте своевольничать, мне нужна ваша безоговорочная поддержка. — Что это значит? — возмутилась Адель Шульц. — Хватит припираться! Гаспар Бельво поднялся на ноги, как будто его мощная фигура служила дополнительным веским аргументом. — Давайте лучше попробуем сосредоточиться. и продумаем, что нам говорить следственной комиссии и та. Ведь они наверняка вызовут нас к себе, этого никак не избежать. Поэтому нам заранее надо приготовить свою версию и заучить ее слово в слово». «А что делать с корейцами?» — спросил сенатор Бергес. «К черту корейцев! Они будут делать то, что им прикажут! Кто они такие? Горстка плосколицых крабов с крепкими лбами!» Пробормотал папаша Тюсо. Это безумие. Понятия не имею, почему я вас еще слушаю. Мы не должны допустить того, о чем вы говорите. У нас есть право выбора. Мы должны заслушать дело и отправить его в высшие инстанции. Произнесла Адель Шульц спокойным, даже ледяным тоном. Полковник Тюсо вскочил. Легко вам говорить, ведь не вам огонь жарит задницу. «Простите, но я не понимаю. Послушайте, вас ведь устраивало сидеть в кресле и грести денежки. Вы свою долю взяли. Вы голосовали в Сенате, как вам было сказано. Как не верить я, это факт. А теперь вы хотите выйти из игры? Вам не терпится увидеть, как я из-за вас угожу в дерьмо? Нет уж». «Что ж, если речь зашла об этом, то наверняка будет лучше, если пострадает только один из нас». Они все погибнут сразу. Я просто так не пойду в тюрьму. Запомните это. Если меня упекут, я вас всех потащу за собой. Присутствующие бросали на полковника злобные взгляды. Внезапно до Тюссо дошло, что у них на уме. А если вы уберете меня? Судья Файнберг все равно перешлет свидетельские показания. Вы то Дело уже раскручено на полную катушку. «Жаль!» — подытожила Адель Шульц. «У меня есть идея поинтереснее!» Папаша тюсо снова повысил голос. «Давайте перебьем весь состав суда. Со всеми потрохами. Мы пригласим их якобы для рассмотрения петиций, и разделаемся с этими ублюдками. А затем устроим выборы новых судей и укомплектуем суд более сговорчивыми людьми. А нынешний суд...» «И так слишком долго, был чем-то вроде занозы в нашем боку!» Раздались стоны и вздохи. Сенатор Бергес протестующе замахал руками. «Нет уж, на меня не рассчитывайте! Я в такие игры не играю! На это же так просто, дурь и ваши головы! Мы все свалим на крутых братцев! Это ведь как раз то, чем они славятся!» Гаспар Быльво оживился. «Действительно!» «Я не припомню, чтобы кто-то чем-то не угодил крутым братцам и остался при этом в своей шкуре. Это уж точно!» Гаспар хихикнул. «Вы видели последние их творение? Они перемололи того парня на гамбургеры и разослали мясо по супермаркетам, не забыв доставить самые нежные кусочки примёхонько его семье, а затем выпустили видеофильм. Меня чуть не вырвало!» Папаша усо расцвел в улыбке. Тем более, мое предложение разумно. У отдела по борьбе с наркотиками имелся зуб на крутых братцев, поэтому братцы и разделались с отделом, за одной судьей. И все как по маслу. Они укокошат судей, Грикса, а заодно и все компрометирующие документы. И пусть потом это докапывается до истины. Дельце будет заведено на крутых братцев, а не на нас с вами. «И та займется делом со всех точек зрения. Не так легко водить их за нос. Они наверняка найдут причины узаконить свое присутствие на саскоче. А как только они потянут нас в свой вонючий суд, ожидать можно чего угодно. Пятьдесят лет тюремного заключения — не такой уж редкий приговор», проговорил сенатор Бергес. Но папаша усо и бровью не повел. «Пусть и та копается в дерьме, коли им это нравится». А мы предложим следователю кругленькую сумму, от которой не откажется никто. И Дело в шляпе. Бельва от души рассмеялся. Ха-ха, раз, два и готово. Согласен, это звучит куда лучше. Нет, на меня не рассчитывайте, произнесла Адель Шульц. Не сомневаюсь, что вы окажетесь за решеткой и все из-за ваших тупоумных планов. Пропищал сигнал переговорного экрана. а в углу замигал шифр срочного вызова. «А это еще что такое?» — проворчал Анри Тюсо. однако связь включил. На экране появилось безумное лицо Агюста дерне Волосы капитана, обычно тщательно уложенные и покрытые лаком, торчали в разные стороны. Лицо приобрело угрожающий пурпурный оттенок. «Полковник Тюсо, здесь у нас!» «Творятся странные вещи. Я об этом сигнале с радара, что сначала приближался, а потом пропал. Все-таки он оказался настоящим? Пятнадцать минут назад небольшое судно приземлилось на восемнадцатой взлетной площадке!» Тюсов взорвался. На так займитесь этим! Да любой, кто приземляется в такую погоду, должно быть, совсем рехнулся! Поэтому делайте, что от вас требуется! Идите туда! Арестуйте этих негодяев!» а мы тут же заберем их у вас и немедленно припроводим в городскую тюрьму. У нас найдется достаточно оснований, чтобы навешать им кучу обвинений. Да, сэр, но я... Выполняйте приказ, капитан Дорне, и не вздумайте больше нас беспокоить этой ерундой. Вы поняли? Да, сэр, но там... Дальнейших слов капитана никто не услышал, так как Андрей Тюсо отключил связь. и снова вернулся к обсуждению более насущных для него проблем, что, по мнению Агюста Дерне, было исключительно неудачным решением. Он обернулся к увеличенному изображению центрального видеоэкрана. Сквозь густую снежную пелену взлетная площадка номер 18 казалась огромной бетонной чашей, по периметру которой тянулись мастерские и служебные помещения. Небольшое судно совершило посадку, затормозив на последние сотни футов при помощи направляющих сопел, оно приземлилось с удивительной точностью, как раз в центре пустой площадки, пропалив дыру в брезентовой крыше. На 18-й в это время проводилась замена оборудования. В подсобном помещении бригада из 9 человек занималась своими делами. Когда после приземления неизвестного судна, Все вокруг перестало, наконец, сотрясаться и громыхать. Люди немедленно известили о произошедшем дежурного. Дарне приказал им отправить одного человека на разведку. Электрик по имени Лебрен скрылся за дверью, ведущей на площадку, и не вернулся. Тогда рабочие снова связались с Дарне. — Пусть кто-нибудь пойдет и найдет его! — вспылил тот. Рабочие дружно выразили неодобрение, однако трое все же направились к входному шлюзу. Изнутри донесся какой-то шум, и, полагая, что это возвращается Лебрен, рабочие открыли шлюз. На секунду дверь приоткрылась, но из нее никто не вышел. Один из рабочих, Тревис, специалист по вентиляции, просунул в дверь голову. Он только пискнул от неожиданности. когда чья-то рука ухватила его за лицо и втащила внутрь. Не рука, что-то вроде конечности, закованной в костяной панцирь. Один удар, и Трэвис упал без чувств. Его товарищи, Каррис и Лайл, ошарашенные произошедшим, подались вперед. Возле двери их поджидали две смертоносные машины, бывшие некогда промодом и Тилли Бешван. Несколько секунд они молча рассматривали друг друга. И Каррис, и Лайл были крепкими ребятами и на две головы возвышались над тщедушными созданиями с тощими конечностями и блестящим панцирем. Однако худоба оказалась обманчивой. Хилые на вид твари начали действовать с пугающей быстротой. Мужчины пытались защищаться, они махали кулаками. Дрались, как умели, но, увы. Тилли легнула Кариса в живот. Он согнулся, и она с размаху ткнула его в висок. Кариса сосел. Промот увернулся из-под удара чугунной, но слишком медленный лопищи Лайва. Сделал шаг вперед и с силой уперся в грудную клетку верзил рабочего. Промот малость не рассчитал. Он нечаянно продавил кулаками ребра несчастного. Лайл рухнул на земь и, дух, прежде чем его голова коснулась пола. Из тела брызнул фонтан крови. Легионеры перешагнули тела и ворвались в главное помещение, оставляя за собой ярко красный след. У дверей их на секунду задержал Левеск, специалист по сварке. Он успел различить глаза. скорее напоминающие цветы, но существа тотчас перешли в атаку и с такой силой толкнули его в стену, что бедняга потерял сознание. Остальные четверо рабочих, сидя, взирали на произошедшее, словно парализованные. Существа прыжками приблизились к ним. Рабочие вскочили на ноги, похватав инструменты потяжелее. Ни один из них не сумел нанести успешный удар. Второй попытки не последовало. Руки, закованные вороговевший панцирь, с пальцами напоминающими лезвие кинжала, пропороли им животы и скромсали мышцы. В короткой потасовке только Гэри, механик, сумел огреть одну из тварей тяжелой монтировкой. Гадина пошатнулась, а из раны фонтаном забила черная жидкость. Гэри попытался нанести новый удар. Но тварь ребром ладони саданула ему по горлу. Затем чудовище осторожно высвободило монтировку из руки жертвы и швырнуло в шкафчик коммутатора. Аппаратура моментально отключилась. Контрольная башня напрасно пыталась возобновить связь.